Глава шестнадцатая. Лесной пожар. Смерть звёзд. Сходили на Малое Барковское озеро. Ницюярве. Озеро в лугах. Там поросший травой пляж, вход в лес. Когда-то рядом с озером была одна из рыбацких деревушек. В те времена, когда эту землю населяли другие народы, и всё было по-другому. Старые финские карельские лесные деревни канули в лету, Только сохранилась память о давно исчезнувших из речи топонимах. А тех, для кого эти имена что-то значили, были названиями озер и деревень их мира, уже и не сыщешь. По дороге видела дом Вилли. Его покрыли новеньким сайдингом, а примечательный дом из шпал на одной из тихих улиц по пути к озеру снесли. Участки на этих улицах все в цветении плодовых деревьев и садовых цветов. Красота, благоухание, молодая зелень, начало июня. На озере было несколько человек с маленькими детьми. Егор играл в песочнице на пляже, хотя мы и пытались увести его оттуда из-за опасений, чтобы он не подцепил коронавирус, который сейчас может быть на любых предметах, которые трогали люди. Погуляли по лесу рядом с озером. Негромкое птичье пение, сосны, ели, черничные кустики, вереск, мох, сухая хвоя под ногами. Хочется идти в лес дальше и дальше, до ветреного радужного черных озер, дойти до болота Неодолимого. Если пройти лес насквозь, когда-нибудь выйдешь к Ладоге, но это должен быть поход с палаткой и ночевками, и непонятно, как преодолеть огромное болото в середине леса. Приехал Денис, прошел по лесу больше 20 километров. Вошел в лес у Малого Барковского, дошел до Радужного, потом до Черных озер, вышел со стороны Осиновского. В лесу ни одного человека. Видел, как лес горит. Лесной пожар. Прямо там, где он шёл, горели сосны и ели. Моментально вспыхивали, как факелы. Шёл вдоль стены огня. Лес был сухой, загорался быстро, как порох. Позвонил в службу, сообщил о лесном пожаре. Там ответили, что уже знают, выехали. Денис остался у нас ночевать в сарае. Вечером ходили на блюдечко, запускали ракеты, жёлтую, зелёную красную. Говорили о разном. о том, зачем люди пойдут голосовать за поправки к Конституции, и об онтологическом доверии к иерархии свойственном конформистам, об органиках, которым хорошо среди вещей, о тибетской йоге сновидений, психоанализе юнга, понятие игры в Хёйзинге и об истории как сновидения, о том, почему снятся рыцари, о 5% людей... которые не могут причинить боль другому, как бы им не обосновывали необходимость это сделать. И о посадке деревьев. За последний год Денис с соседями-единомышленниками посадили несколько десятков деревьев в своем районе. На следующее утро мы с Денисом встали в шесть, поехали в город. Мне надо было к врачам на один день. В шесть утра было тихо и зелено в мире, только птицы пели по-утреннему взволнованно. Чуть накрапывал дождик. Земля казалась раем, если бы не надо было ехать к врачам. Провела весь день в клиниках, вымотанная поехала обратно вечером. Было дождливо, серое небо, в окнах электрички лес, молодая листва, платформы с лужами, выходящие из вагона люди с рюкзаками и зонтиками, заборы, теплицы домики, заросли травы, какие-то неведомые проселочные дороги, поваленные стволы. Длинные тонкие сосны и раскудрявые июньские лиственные деревья. Пушистые ели, дороги, уходящие в холмы и спускающиеся с горок. Огромные Кавголовские озера с обеих сторон от железной дороги. Какие-то пригородные автобусы и универсамы у станций. И снова лес, путевые столбы, горы щебня, боковое ответвление рельсов. Одноколейка. уходящая в зелёную неизвестность. Дым из труб, ржавые заброшенные вагончики, болотные топи в лесу, выкорчеванные корневища, валуны, остатки кострищ вдоль рельсов, красивая зеленоватая река, не доезжая 54-го километра, какие-то обугленные доски, сваленные ветки, зелёные поляны под накрапывающим дождём, военная часть — Снова река, красивый елово-сосновый лес, все более сказочный по мере приближения к даче, густой, дремучий, и тропы в него уходящие, с мокрым песком, озеро и какие-то хижины на берегу, болотца, утыканное тонкими стволами, и снова дремучий лес и песчаные дороги, стук колес, капли, ползущие по стеклу, мокрое, темно-серое шоссе рядом с Орехово, И, наконец, платформа 67-й километр с разбитой скользкой песчаной дорогой в сторону шоссе. Хочется отдохнуть дома, на пару дней забыть о медицине. На маленьком озере видели бабушку-флейтистку. Её музыку разносил над озером ветер. Она играла Эль Кондор Паса, сидя на корнях. В песке у озера трое её внуков строили плотину. Потом она подошла к ним, участвовала в их игре. Видно было, что она замечательная, творческая бабушка. Мальчишкам повезло. Егор тоже пытался принимать участие в общей игре, но скорее мешал старшим мальчишкам, сыпал песок на их плотина. Вечером попали под дождь, опять на озере. Всё потемнело, и дождь рванул. Мчались домой. Я сказала, лето не лето, если ни разу не попал под дождь. Потом мылись на топленной душевой, мыли Егора. Помню, как в детстве на дачной кухне меня мыли в тазах в грозу. Помню старую, разрушенную, уже душевую, где мы тоже когда-то мылись. Мытьё на даче всегда целое приключение, ритуал, требующий длительной подготовки. Оно ассоциируется у меня с вечером и грозой. Мы с мамой в старой душевой мылись вместе. Она меня мыла, когда я была маленькой, и я очень любила смотреть на мамину грудь. От неё веяло чем-то хорошим и любимым. Даже через года после того, как меня от груди отлучили, и я забыла вкус материнского молока, снова ездила в город, делала МРТ головного мозга и шеи. Результата пока не знаю, возвращаюсь на электричке на дачу. Огромные новые дома в Девяткино напоминают Риотов. Наше подмосковное место жительства в осенне-зимнее время. Девяткино граница города и области. пограничная территория. Здесь кончается городской мир и начинается лесной, озерный, зачарованный мир Карельского перешейка. Это граница мира людей и мира природы, тоже изрядно захвачена в людьми, конечно. Здесь обитают голуби, люди с тележками, цыгане. Подъезжает поезд и пожирает всех, кто ждал его на платформе. Места, которые я опознаю как свои, родные, начинаются с Лемболова. Военная часть, стрельбище, проехали над рекой. Лес уже совсем хороший, сосновый, еловый, красивый, дремучий. Очень долгий перегон между Лемболова и Орехова. Нет никаких дач, только леса. Солнце над лесом готовится к закату, подсвечивает верхушки сосен. У самого Орехова появились дачки, следы жизни человека. На следующее я выхожу. Лес вдоль железной дороги — это наш лесочек у станции — где мы собирали лисички и ландыши в детстве. Вот и моя платформа. Выхожу навстречу солнечному вечеру на даче, свежайшему воздуху, пению птиц. Результаты МРТ пришли в личный кабинет на сайте клиники. Они хорошие. Сидела белой ночью на участке, писала стихи. Было светло и тихо, прохладно, кусали комары. Стихи были про ночь, про то, как она падает, спускается, какая она бывает и как преображает всё. Есть час, когда замолкают птицы, а потом они снова начинают петь, уже по-другому. Зацветают оставшиеся на участке яблоня, в траве расцвели ландыши. Это время белоснежных яблоневых садов, ландышей в траве, белых ночей. Пришел жаркий день, плюс семь, и я снова поехала в город к врачам. В людной электричке, полных вагонах метро, где маски носят далеко не все. Еду в чёрной маске, резиновых перчатках. И такая уже усталость от этой пандемии, от того, что нет ей конца и края, а жизнь не ждёт, не пересидившую я всё дома в изоляции. Жаркий день на пляже. На Малом Барковском множество людей разложены разноцветные подстилки на траве. Пляж похож на лоскутное одеяло. Дети на самом солнцепёке роются в песке, строят плотины, водоканала многие купаются». Мы не купались, но ходили с Егором по воде, мочили ноги. Пили пшеничное пиво, сидели на подстилочке, следили, как Егор в песке играет. Хорошо, как будто на каком-то курорте. Малыши бегают голыми, молодые родители носят по пляжу аппетитных толстых младенцев. Вроде все хорошо, но я практически постоянно думаю о смерти. На пляже, в торговом центре, где угодно, я вижу не только наслаждающихся и счастливых людей, но и людей, которые будут умирать. Собственно, все мы уже умираем. На пляже, в торговом центре, когда смеёмся, когда играем с детьми. Это бордо умирания, которое длится от рождения до смерти. Это больше, чем можно выдержать. Странное, непонятное знание, что однажды и мой сын умрёт, что и он не вечен, что где-то есть предел всему. На участке зацвела спирея, Кусты спиреи растут у нас прямо перед старым домом. Они — часть моего детства, моей вечности. Когда-то рядом с ними на поляне стояли маленькие пеньки, оставшиеся с тех времён, когда участок был лесом, я по ним прыгала. Время, детство, смерть — странные вещи. Здесь на даче они особенно близки. Вечером загромыхало, началась гроза, жара спала. Под дождём видела огромную лягушку. коричневатую со спины, а брюхо зелёно пятнистая глаза угольно-чёрные. Она прыгала по тропе мимо Жасмина. Мы посмотрели друг на друга. Она посидела немного рядом со мной и поскакала дальше. Зацветают люпины, волчьи бобы. Над аллеями разносится нежный, сладкий, ажурный аромат спиреи. Во всех садах бело, как на свадьбе, отцветение яблонь. А уже облетают. На озере снова видели бабушку флетистку, на этот раз без флейта и без внуков. Она выходила одна купаться, делала зарядку на берегу. Сказала, что она врач лечебной физкультуры. Долго советовала какой-то другой пожилой женщине, у которой что-то болело, нарвать Бадана и приложить. Говорила, что у них на улицах рядом с озером Бадан на участках у всех. «Наш дом подальше от озера, у нас на участке Бадана нет». Из лечебного мы ко всяким ранкам всегда прикладывали подорожник, он у нас растёт на полянке. Ещё когда-то варили суп из крапивы, собранный рядом с участком. Бабушка, кажется, один раз варила варенье из дуванчиков, собранных на дуванчиковом поле за платформой, но мне оно не понравилось. Больше всего я любила варенье из нашей малины, и мне всегда давали съедать от него пенку, пока оно варится». Бабушка кормила меня очень вкусно, но иногда придумывала что-то странное, что мне не нравилось. Например, посыпала сахаром кислую капусту, а как-то раз пожарила мне на завтрак банан. Это были эксперименты. Ей было интересно экспериментировать в еде. Сама она ела очень мало, больше пробовала пищу, чем ела, но всех всегда стремилась накормить. Даже уже в деменции перед смертью пыталась нас кормить и кормить каких-то воображаемых людей, которых она всюду видела. Эти люди появляются, когда разум разрушается. Её мама, моя прабабушка, баба Беба, тоже в последние годы видела этих людей. Обе они видели их прямо в квартире. в Каких-то девушек, детей, кого только не было. Бабушка очень переживала, что их надо кормить, а нечем. Младенцы, возможно, тоже видят людей, которых мы не видим, Младенцы и старики с рассыпающимся сознанием видят этих людей. Может быть, эти люди как образы из сна. Во сне же мы видим всяких разных людей, а это сны на его У маленьких детей и разрушающихся стариков размыты границы между сном и явью. Части сна переходят в явь, мешаются с ней. Вначале не было сна и яви, и потом не будет. Явь образуется постепенно — Постепенно образуется это разделение. Сон может вмешиваться в явь, появляются галлюцинации. Эти люди в квартире, которых видела бабушка, или тетя в углу, который улыбается младенец, смотрит в угол, показывает пальцем, а там никого нет. Хотя, может, это существа из иных планов мироздания, которых они способны видеть, а мы нет. Но ведь сон и есть возможность восприятия иных планов мироздания. А может, наоборот. явь приходить в сон, бодрствующее сознание возникать во сне, как в осознанных снах. Недавно, когда я сделала МРТ головного мозга, невролог мой мозг хвалила сказала, «Ни одного очишка глиоза, а часто даже у молодых таких очагов много бывает». У бабушки было много глиоза в мозгу, ещё до яркой клиники деменции. Она злилась, когда дедушка мне про это сказал, после того, как они сделали МРТ. А у дедушки голова была хорошая, как у молодого. Он освоил компьютер на уровне продвинутого пользователя, общался со всеми в Скайпе, решал сложные задачи по компьютеру, искал решения каких-то проблемно-специализированных форумах, сам всё делал. В общем, смог разобраться в компьютерах с нуля, уже в пожилом возрасте. В 80 лет у него ещё было много сил. Построил дом на даче для них с бабушкой. Мы сейчас в этом доме живём. После его смерти... Патологоанатом сказала нам, что если бы не эта лимфома, он мог бы жить до 100 лет. Все органы в 85 у него были в очень хорошем состоянии. И еще ему было интересно жить. Было интересно про мир, процессы на планете, политику. Хотел знать, что дальше будет, наблюдать, понимать. Дедушка жизни радовался, она ему нравилась. Еще дедушка говорил, что даже звезды в небе умирают. Дедушкина любимая песня была... Есть только миг между прошлым и будущим. Там поётся, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Эта песня трогала его сердце. Я слушала её в детстве и понимала, что человек, как звезда, что сорвалась и падает, летит в чёрном небе, единственный миг своей жизни между прошлым и будущим. Люди, как падающие звёзды. Душа, как платоновская идея, либо парит, либо гибнет».